Глава 15 Субудай, натянув поводья у края горной кручи, слез с седла и оглядел раскинувшуюся внизу долину. Он целый день плутал по тропам, чтобы добраться сюда, зато теперь с такой высоты местность просматривалась миль на двадцать, со всеми холмами и лугами, городками и селениями, речушками и перелесками. К западу величаво несла свои воды Волга но она серьезного препятствия собой не представляла. Субудай уже посылал своих лазутчиков через ее песчаные отмели, чтобы разведать острова и дальние берега. Много лет назад он наведывался в эти земли. Русские тогда и предположить не могли, что кому-то по силам вынести их зиму. Они ошиблись. Тогда Субудай отошел лишь по приказу Чингисхана. Великий правитель отозвал его домой — Но больше такого не повторится. Угадей дал ему полную волю. На востоке дзинские границы под контролем хана. Если удастся сокрушить земли к западу, держава монголов займет все срединные владения от моря до моря. Империя столь обширная, что трудно вообразить. Субудаю не терпелось увидеть земли, раскинувшиеся за русскими лесами а еще дотянуться до сказочных холодных морей и народов, бледных словно призраки, что живут, не ведая солнца. При виде этого раздолья легко было представить нити власти, тянувшиеся к Субудаю. Он находился в центре паутины из посыльных и лазутчиков. За многие сотни миль от того места, где стоял старый воин, у него на каждом торжище, в каждом селении, городке и в каждой крепости — имелись свои люди. Многие из них понятия не имели о том, что монеты, которые идут им в уплату, притекают от монгольских армий. Некоторые из Субудаевых наушников и осведомителей происходили из тюркских племен, разрезом глаз, не похожих на монголов. Других субудай и Бату либо нанимали за плату, либо принуждали силой. Эти бедняги брели с руины пепелищ поверженных городишек, бездомные и отчаявшиеся готовые в обмен на жизнь исполнить все, что велят завоеватели. Ханское серебро потоком текло через Субудаевы руки, и он скупал сведения, словно конину или соль, давая за них свою цену. Военачальник повернул голову в тот момент, когда из-за последнего поворота на верхушке гребня показался Бату. Подъехав, юноша спешился и взглянул на простертые внизу долы со скучливым презрением. Субудай из-под вольна хмурился. Прошлое он изменить не мог, равно как и оспорить право у Гадайхана верить этому угрюмому, замкнутому юноше целый тумен войска. Этакий скороспелка с армией может не равен час наломать дров, но субудай, тем не менее, продолжал его пестовать, своими руками превращая в рьяного разрушителя. Одно лишь время способно дать бату прозорливость и мудрость качество которых ему пока не доставало. Молчали они довольно долго, пока терпение Бату, как верно предугадал Субудай, не На Этому молодому воину не было присущей ни хладнокровие, ни спокойствия. Он в любую минуту был готов вскипеть гневом, и все вокруг это чувствовали. — Ну что, Субудай-богатур, я прибыл! — почетное звание военачальника храбрый Бату произнес со скрытой насмешкой. «Что же там такое, доступно лишь твоему взору?» Субудай ответил невозмутимостью, способной разозлить юношу. «А вот что, когда мы двинемся, Бату, твои люди не смогут просматривать местность, и в итоге может статься, заблудиться или напорются на какое-нибудь препятствие. Видишь, вон там невысокие холмы». Бату вгляделся туда, куда указал ему Субудай. Отсюда заметно, как близко они сходятся, оставляя посередине зазор, в милю или две, четыре-пять ли под Зинским меркам? Мы могли бы устроить там засаду, спрятав с каждой стороны по мингану. Завязав с русскими бой чуть дальше этих холмов, мы затем ложным отступлением затянем их в этот зазор, и обратно из ловушки они уже не выйдут. Ну и что здесь нового? усмехнулся Бату. О ложных отступлениях мне и так известно. Я-то думал, ты сообщишь что-то более интересное, из-за чего мне стоило тащить лошадь на эту горищу. Секунду-другую Субудай сверлил Бату холодным взглядом, но тот выдержал его с дерзкой надменностью. — Да, Орлок Субудай, ты желаешь о чем-то мне сказать? — О важности правильно выбрать место, — ответил тот. — А еще... О том, что его следует хорошенько разведать, нет ли там скрытых препятствий. Бату, спесиво фыркнув, снова посмотрел вниз. Невзирая на заносчивость юноши, Субудаю было ясно, что он вбирает в себя все подробности рельефа, пытливо вглядываясь в них и запоминая. Учеником он был на редкость строптивым, но с меткой не уступал никому. Иногда, глядя на бату, Субудай вспоминал его отца, и это вмиг остужало его раздражение. «Расскажи-ка, о чем говорит тебе построение наших туменов», — сменил тему Субудай. Бату пожал плечами. С высоты ему было видно пять огромных колонн, медленно текущих внизу. Одного взгляда на них юноша хватило для уяснения маневра. «Идем пятерней, движемся порознь, атакуем вместе. Пять пальцев охватывают как можно больше земли». «Гонцы поддерживают между ними связь, позволяющую быстро реагировать на любое действие врага. Все это ввел в обиход, кажется, мой дед. И с тех пор такой подход всегда себя оправдывал». Отвернувшись от военачальника, Бату улыбнулся. Он знал, что такое построение вел как раз Субудай, но приятно было лишний раз ему досадить. А между тем строй действительно что надо. Небольшая армия прокатывалась по обширнейшей территории — разоряя на своем пути города и поселки так что сзади оставались лишь пепелища а сходились колонны лишь когда появлялись основные силы врага гонцы стремглав сводили тумены воедино в кулак способные разбить сопротивление до того как войско противника начнет атаку глаза твоей зорки бату расскажу что тебе еще известно о порядке построения наших войск Спокойный голос Субудая выводил из себя, и Бату на это клюнул, решив показать старому вояке, что в его уроках не нуждается. Он заговорил быстро и отрывисто, рубя ладонью воздух. «Перед каждой колонной скачут разведчики, группами по десять человек. В поисках врага они могут вырваться вперед хоть на восемьдесят миль. В центре перемещаются повозки с семьями, со всем скарбом и юртами, быки, блюда с барабанщиками» а также шатры в разобранном виде, счет которых может идти на тысячи. «Есть еще передвижные кузницы на кованых колесах с запасом железа. Это, кажется, придумал ты. С ними шагают мальчишки и пехотинцы, наши последние защитники, если вдруг воинов удастся одолеть. А вокруг них передвигаются стада овец и кос, ну и, само собой, табуны запасных лошадей, по три и более на одного воина». Юноша говорил все увлеченнее, радуясь возможности показать свою осведомленность. «Далее идут минганы тяжелой конницы Туменов, а за ней заслон из легкой конницы, которая первая осыпает врага стрелами. Ну а совсем уж в конце плетутся замыкающие, мечтая быть поближе к первым рядам и не топтаться по дерьму всех впереди идущих. Что еще? Перечислить имена командиров? Орлок, возглавляющий все войско, это ты. Во всяком случае, мне так сказали». «В плане тебе похвастаться нечем, поэтому я тот самый родич Чингисхана, чье имя значится в приказах. Вообще устроено как-то странно, но это мы, пожалуй, обсудим как-нибудь в другой раз. Тумены возглавляем я, а также Хачиун, Джеба, Чулгата и Гуюк. Тысячники у нас, если по старшинству...» «Этого достаточно, Бату», — сухо произнес Субудай. «Илугей, Мукали, Дегей, Талон, Ангур, Баракул. Я сказал, хватит», — оборвал его Субудай. — Их имена мне известны. — Ясно? — поднимая бровь, ехидно усмехнулся Бату. — Тогда я не понимаю, чему ты собирался учить меня, полдня таская за собой по этим горам. Если я допустил какие-то ошибки, ты должен их исправить. Я в чем-то был неправ, вызвал чем-то твое недовольство. Так объясни мне, чтобы я мог исправить свою оплошность. Глазами он сверлил, субудая, позволяя горечи излиться наружу. Субудай в очередной раз подавил гнев, предпочитая не осаживать молодого человека за его озлобленность и заносчивость. Очень уж он походил на своего отца Джучи, а потому Субудай хорошо понимал причины такого поведения. — Ты не упомянул вспомогательные части, — сказал наконец Субудай, — все так же невозмутимо. Бату в ответ желчно хмыкнул — Не упомянул и не буду. Этот сброд годится лишь на то, чтобы подставляться под стрелы и камни наших врагов. Я, пожалуй, поеду к своему тумину, командир. Он начал было разворачивать лошадь, но тут Субудай, протянув руку, ухватил поводья. Бату мрачно на него возрился, но ему хватило благоразумия не взяться за висящий на поясе меч. Разрешение уходить я тебе еще не давал, заметил Субудай. Лицо его оставалось бесстрастным но голос посуровил, взгляд стал ледяным. Бату улыбался и чувствовалось, что с губ его вот-вот сорвется дерзость, которая безвозвратно испортит их и без того натянутые отношения. Поэтому-то Субудай предпочитал иметь дело с людьми более зрелыми, имеющими представление о последствиях, а потому не рискующими погубить свою жизнь в момент отчаянного безрассудства. И Субудай заговорил быстро и твердо, чтобы опередить Бату. «Если у меня возникнет хотя бы малейшее сомнение в твоей способности подчиняться моим приказам, я отошлю тебя назад в Каракарум». Юноша с перекошенным лицом набрал в грудь воздуха, но субудаясь с беспощадной решительностью продолжил. «Там ты сможешь пожаловаться на меня своему дяде, но поход на этом для тебя закончится. Если я прикажу тебе взять высоту...» то ты положишь весь свой тумен, но меня не ослушаешься. Если велю скакать во весь опор на позицию, то ты загонишь всех своих лошадей, но прибудешь вовремя. Я ясно изъясняюсь? Если ты подведешь меня хоть в чем-то, шанса исправиться у тебя не будет. Это не игра, командир, и мне совершенно нет дела, как ты ко мне относишься и что про меня думаешь». «Никакого дела, ты понял?» «А теперь, если хочешь что-то мне сказать, говори». За пару лет истекших с его победы на скачках в Каракаруме, Бату сильно возмужал. Свою горячность он унял с поразительной быстротой, обуздав гнев и скрыв чувства так, что они даже не читались в его глазах. Субудай удивился, увидев перед собой не мальчика, но мужа, что делало Бату еще опаснее. «Ты можешь во всем на меня положиться, Субудай-богатур!» Сдержанно, без вызова или насмешки в голосе, сказал Бату. «А теперь, с твоего позволения, я вернусь в свою колонну!» Субудай медленно кивнул, и Бату тронул коня по тропке вниз, к подножию. Какое-то время он пристально глядел юноши вслед, после чего досадливо нахмурился. Надо было все-таки отослать его обратно, в Каракарум. С любым другим командиром он бы поступил проще, высек и привязал к седлу, чтобы в таком виде с позором прогнать домой. Только память об отце Бату и о его великом деде удерживала руку Субудая. За такими вождями идут люди. Может, и Бату со временем уподобится им, если, конечно, не будет убит. Ему необходимо пройти через испытания обрести твердость духа, которая достигается лишь знанием и опытностью, а не пустой спесью. Оглядывая необъятные просторы, Субудай кивнул своим мыслям. У юноши будет еще много возможностей закалить себя в горниле битв. Русские земли были открыты для вторжения, тактика которого у Субудая была доведена до совершенства. Народ, включая знать, жил здесь в домах и городках, которые защищал от силы деревянный чистокол. Кое-где такие укрепления продержались десятки, а то и сотни лет. Но военная машина монголов сокрушала в дзинских землях гораздо более мощные стены. Монгольские стенобитные орудия размалывали замшелые бревна подчас вместе со стоящими за ними защитниками. Понятно, что Субудаевым лучникам приходилось теперь иметь дело с куда более густыми лесами, чем те, что им встречались до сих пор. Иногда леса тянулись на тысячи миль и могли скрывать в себе большие группы конников. Истекшее лето выдалось жарким и дождливым, а значит, земля была зачастую чересчур мягкая для того, чтобы развивать нужную скорость. Больше всего Субудай не любил болото. Но постепенно он приходил к выводу, что если бы не они. Чингисхану в свое время следовало двигаться как раз сюда, а не на восток. Земли к западу богаты и плодородны, и до сих пор Субудай не видел силы, способные остановить его тумены. Постепенно монголы продвинулись на многие сотни миль к северу, а зима принесла желанное избавление от гнуса, дождей и болезней. Первый год Субудай держался восточного берега Волги, предпочитая вначале сокрушить любую возможную угрозу, которая способна возникнуть в его будущем тылу, а следовательно стать препятствием на пути снабжения и сообщения с Каракарумом. Расстояния здесь огромные, но по ним уже безостановочной вереницей следовали всадники. За Туминами возникали первые почтовые станции — ямы. Как и все в русских землях, они были хорошо укреплены. Строения Субудая не волновали — Но там хранилось зерно, седло и стояли лошади для быстрого и беспрепятственного продвижения гонцов. И вот однажды, весенним утром, Субудай собрал тысячников и темников на лугу возле озера, изобилующего птицей. Все утро следопыты ловили без счета птиц в сети или сбивали их для забавы в лед. Женщины в станах ощипывали тушки для вечерней трапезы, отчего на траве, порхая поземкой, образовывались целые сугробы из пуха и перьев. Бату с тщательно скрываемым любопытством наблюдал, как Субудай выводит вперед одного из своих самых сильных воинов, лицо которого скрывал блестящий железный шлем. Все его доспехи были добыты к западу от здешних мест. Конь воина и тот казался чудищем, черный будто ночь и в полтора раза крупнее монгольских лошадок. Как и воин, он был покрыт броней от пластин вокруг глаз, до юбки из толстой кожи и металла, защищающей круп от стрел. Кое-кто из собравшихся поглядывал на скакуна с завистью, но у Бату этот зверь вызывал лишь усмешку. При всем своем размере, с эдакой массой доспехов, он наверняка медлителен и неповоротлив, по крайней мере в атаке и в сумятице битвы. — Вот с чем мы столкнемся, когда двинемся на запад, — объявил Субудай. Войны в таких железных клетках — самая грозная сила на поле боя. По словам христианских монахов в Каракаруме, остановить их невозможно, а вес металла и кожи сокрушает все на своем пути. Командиры тревожно заерзали, не зная, верить ли такому нелепому заявлению. Под их зачарованными взглядами Субудай подвел свою лошадь поближе к грозному чудищу. Рядом с воином и тем конем он смотрелся карликом. Вот Субудай, держа свою лошадь за поводья, повел ее по кругу мимо коня. «Поднимай руку, когда меня видишь, Тангут», — сказал он. Вскоре смысл его слов дошел до всех. Воин в шлеме видел лишь узкую полоску спереди. «Даже с поднятым забралом! Ему ничего не видно ни сбоку, ни сзади», — пояснил Субудай. А все это железо затрудняет движение. Субудай потянулся и постучал воина кулаком по нагруднику. Тот загудел, как колокол. Грудь его хорошо защищена. Под доспехом находится рубашка, сделанная из железных колец. Примерно такой же цели служат наши рубахи из шелка, только это предназначено для защиты скорее от мечей и топоров, чем от стрел. Субудай махнул юноше, который держал длинное копье. Юноша тотчас подбежал к воину в доспехах и, топнув ногой, чтобы привлечь его внимание, вручил копье. — Вот как они используются, — сказал Субудай. — Как и наша тяжелая конница, они мчатся во весь опор на врага. Во время атаки их доспехи неуязвимы. Он кивнул Тангуту. И тот, позвякивая своим неуклюжим металлическим панцирем, на глазах у всех тронул коня мелкой рысью. В паре сотен шагов всадник развернул своего тяжелого коня, и зверь, встав на дыбы, прижал уши. Тангут дал шпоры, и тогда конь ринулся вперед, топоча здоровенными копытами. Было видно, что при наклоне конской головы доспех грудной и головной части сходятся вместе, образуя непробиваемый щит. Острие низко опущенного копья зловеще крутилось в воздухе, целя субудаю в грудь. Бату поймал себя на том, что затаил дыхание, и мысленно себя упрекнул: Надо же! Попал под чары субудая! Теперь он хладнокровно наблюдал за тем, как воин пускает коня в полный галоп и как покачивается смертоносное тяжелое копье. Копыта гремели, и бату вдруг представилось, как по полю боя «Несется строй таких всадников!» От этой мысли он нервно сглотнул. Субудай на своей лошадке метнулся в бок, Всадник попытался повернуть, но из-за громоздких доспехов не успел и на всем скаку пролетел мимо. А Субудай тем временем проворно поднял лук и прицелился. Грудь и голова коня были защищены так же хорошо, как и всадник. Гребень доспеха покрывал даже гриву, но в нижней части конская шея была открыта. В конскую плоть вонзилась стрела Субудая, и животное пронзительно заржало, роняя из ноздрей яркие кровяные брызги. «Для хорошего лучника с боков они не защищены!» — прокричал сквозь шум Субудай. Гордости в его голосе не было. «Такой выстрел вполне по плечу любому из присутствующих». Воины заулыбались. «Столь мощный враг, а все же бессилен перед быстротой и стрелами!» Все слышали надсадное страдальческое ржание, конь в муке мотал головой туда-сюда, вот он медленно пал на колени, и воин сошел с него. Копье он бросил, а вместо него вынул длинный меч и стал приближаться с ним к Субудаю. «Чтобы одолеть этих латников, мы должны вначале убивать их лошадей», продолжал Субудай. «Их доспехи приспособлены для натиска и прекрасно отражают стрелы, пущенные спереди». «Все в них создано для атаки, но спешенные эти войны подобны черепахам, такие же медлительные и неповоротливые». В подтверждение своих слов богатур взял толстую стрелу с длинным стальным острием. Вещь довольно жуткая, гладкая и отполированная, без замедляющих скорость, зазубрин. Завидев эти телодвижения, приближающийся воин слегка замешкался — Он не знал, как далеко Субудай готов зайти с этим своим «показом». Новый начальник мог быть равно безжалостен и к тем, кто перед ним спасует. Так что после момента нерешительности воин пошел вперед. Стараясь быстрее двигать своими закованными в доспехе руками и ногами, он замахнулся мечом. Субудай ткнул коленями лошадь, и та отступила, так что всадник оказался недосягаемым для меча. Он снова прицелился... Натягивая тетиву сильно до самого уха, он ощущал тугую мощь своего лука. Буквально в нескольких шагах от противника Субудай отпустил тетиву, внимательно проследив, как та пробила боковую пластину. Воин рухнул с металлическим лязгом, стрела засела глубоко в доспехе, снаружи торчало лишь оперенье. — Сила у них в одном! В строю лицом к врагу! — с улыбкой заключил Субудай. Если мы дадим им эту силу использовать, они сметут нас, как серп сметает колосья. А вот если мы рассеемся и заманим их в засаду, будем делать обманные маневры и окружать с боков, то они станут перед нами беззащитны, как дети». Двое субудаевых слуг потащили умирающего воина прочь, пыхтя и сгибаясь под такой непомерной ношей. Сторонки они сняли с него доспехи, обнажив пронзенное стрелой тело в кольчуге. Чтобы высвободить пластину и отнести ее субудаю, стрелу пришлось сломать. По словам хвастливых христиан, желавших нас напугать, эти латники вот уже сотню лет не имеют себе равных на поле боя. Он поднял доспех, и всем стала видна аккуратная дырочка, через которую пробивался солнечный свет. «Мы не можем оставлять позади себя...» или сбоку крупные силы врага или города. Однако, если это лучше, чем они располагают, то, я думаю, мы их удивим». Тут все подняли свои мечи и луки и начали в ликовании выкрикивать имя субудая Это делал и Бату, стараясь не стоять особняком. Он перехватил скользнувший по нему взгляд военачальника. Приметив, что молодой темник кричит наряду с остальными, он удовлетворенно улыбнулся. Ладно, пускай радуется. Войско монголов сильно. и Субудай им нужен, чтобы вести их за собой против огромных конных армий все дальше на запад, в сторону тех, закованных в железо всадников. По мнению Бату, люди, подобные Субудаю свое отжили. Их время подходило к концу. Так что его пора скоро придет. Торопить события нет ни нужды, ни смысла. Чеготай построил летний дворец на берегу Амударии, которая была западной границей империи, к югу простиравшейся до самого Кабула. Ради открывавшегося вида он выбрал высокий гребень над рекой, где всегда, даже в самые жаркие месяцы, дул прохладный ветерок. Местное солнце пропекало его досухо и дотемно, словно выпарив из тела всю влагу, сделав его крепким, как старая береза. Чигатай ныне правил Бухарой, Самаркандом и Кабулом, со всеми их богатствами. Люди здесь уже давно научились уживаться с летним зноем, потягивая прохладные напитки и самые жаркие дневные часы, проводя в дремоте. В этих городах Чигатай завел себе почти сотню новых жен, из которых многие уже успели родить ему сыновей и дочерей. Приказ у о взращивании новой армии он истолковал буквально, и теперь наслаждался звуками младенческого плача из детских комнат собственного сираля. Для своей коллекции красивых женщин он даже выучил новое слово, которого не было в его родном языке. И все же временами на Чигатая накатывала тоска по морозным просторам его родины. Здесь, в новых владениях, Зима была быстротечной, обещая скорое возвращение зелени и тепла. И пусть в этот короткий период новым подданным Чагатая приходилось не сладко, они все равно не имели понятия о тех бесконечных, всепроникающих, лютых холодах, которые в сущности выпистывали и выковали монгольский народ. О диких заброшенных предгорьях, где за каждый кусок приходилось в буквальном смысле слова «биться». Оставкой была жизнь или скоропостижная смерть. В здешних краях, в изобилии произрастали и фиги, и всевозможные фрукты, покатые холмы омывались реками, которые раз в несколько лет взбухали паводками, но никогда не пересыхали. Такого здесь не было на памяти даже у стариков. Летний дворец был возведен по образу и подобию у чертога в Каракаруме, но при этом предусмотрительно ужат в пропорциях. Чиготай был не настолько глуп, как на то, вероятно, рассчитывали его недоброжелатели. Вряд ли великий хан пришел бы в восторг, прознав, что кто-то воздвиг дворец пышностью и великолепием, соперничающий с его собственным. Все-таки Чигатай предпочитал, значится, в числе сторонников хана, нежели его противников. Он услышал, как его слуга шагает по мраморному коридору в комнате аудиенции, выходящей окнами на реку. С учетом климата. Чигатай дал Сунтаю единственное послабление — разрешение носить сандалии с подбитыми гвоздями-подошвами, звонкое клацание которых было слышно задолго до того, как появлялся сам слуга. Чиготай стоял на балконе, увлеченно наблюдая за утками, что укрывались сейчас в прибрежных камушах, а над ними, в полной неподвижности, завис одинокий орлан-белохвост, бесшумный и смертоносный. Как только Сунтай появился, Чиготай молча указал ему на бутыль рака, стоявшую на столе, и хозяина-слуга пристрастились к анисовому вкусу этого напитка, который был популярен среди персов. Чиготай отвернулся обратно к реке, а Сунтай, сдвинув две чаши, наполнил их и добавил немного воды, отчего напиток побелел, уподобившись по цвету кобыльему молоку. Чагатай принял чашу, не сводя глаз висящего над рекой Орлана. Щурясь на закатное солнце, он наблюдал, как хищник со сложенными крыльями камнем упал в воду и взмыл обратно со слитком живого серебра, извивающейся у него в когтях рыбиной. С заполошным кряканьем взлетели утки, и Чагатай улыбнулся. Когда в воздухе вечерами веяло прохладой, новый дом начинал ему нравиться. Подходящая земля для его потомков. Угадей, можно сказать, проявил щедрость. «Ты слышал новости», — сказал чегатай скорее утвердительно, нежели вопросительно. Любое послание, достигающее летнего дворца, так или иначе проходило через руки Сунтая. Слуга кивнул, неторопливо выжидая, когда хозяин договорит. «Для тех, кто Сунтая не знал...» Он смотрелся, как обычный воин, только со сплошь покрытыми шрамами, щеками и подбородком, что избавляло его от необходимости бриться во время походов. Вид у него был нарочито неряшливый, а от сальных волос несло прогорклым жиром. Привычку персов к мытью Сунтай презирал, за что сильнее других страдал от гнойников и сыпий. Темноглазый и худощавый выглядел он, как матерый убийца. По сути, ум Сунтая — Своей зловещей остротой ничуть не уступал ножам, которые он носил под одеждой. «Не ожидал я, что еще один мой брат уйдет так скоро», — негромко сказал Чигатай. Опорожнив чашу, он звучно рыгнул. «Получается, двое со счета. Остаемся только я и он». «Хозяин, нам не следует вести подобные разговоры, стоя у окна». «Здесь всюду уши». Чагатай, пожав плечами, взмахнул пустой чашей, мол, «Идем». Сунтай двинулся за хозяином, попутно прихватив со столика бутыль с араком. Они разместились за резным с золотой инкрустацией столом из черного дерева, некогда принадлежавшим персидскому государю. То, что стол стоял в самом центре комнаты, вовсе не было случайностью. Просто Сунтай знал, что так их не подслушает даже самый искусный шпион — преподающий ухом к стенам. У Угадея в этом новом дворце наверняка имелись свои соглядатые, так же, как и у Сунтая, заславшего своих в станы Субудая и Угадея, Хасара и Хачиуна. Словом, всех влиятельных лиц, до которых только дотягивались руки. Верность — сложная игра, но она ему нравилась. — У меня есть известие о том, что хану стало плохо, и он был при смерти, — сообщил Сунтай. Чтобы узнать, насколько близко оказался он от царства духов, нужно было бы расспросить лечившего его шамана. Но это, к сожалению, не в моей власти. И, тем не менее, я должен быть готов выдвинуться сразу, едва ко мне прискачет первый же гонец. Несмотря на расположение стола, Чигатай невольно огляделся, не слышит ли кто, после чего подался вперед и заговорил почти шепотом. Сорок девять дней прошло, Сунтай, прежде чем эта новость дошла до меня. Если я действительно хочу сделаться великим ханом, вести должны долетать ко мне быстрее и быть подробнее. Когда Угадей свалится в следующий раз, мне нужно оказаться на месте, прежде чем тело его остынет. Ты меня понял? В знак покорности и почтения Сунтай на арабский манер коснулся кончиками пальцев своего лба, уст и сердца. Твое слово для меня закон, повелитель. Одного из моих вернейших слуг во время охоты убил вепрь. Понадобилось время, чтобы найти ему достойную замену в ханской свите. Тем не менее, у меня есть двое других осведомителей, которые вот-вот окажутся в кругу его приближенных. Уже через несколько месяцев они войдут к нему в полное доверие. Долго! Ну да ладно, Сунтай, быть посему. Это единственный способ перехватить бразды правления. Я не хочу, чтобы это прежде меня сделал его слабак сын. Служи мне верой и правдой, и ты возвысишься вместе со мной. Народ моего отца слишком силен для человека, который не властен даже над своим телом. Сунтай натянуто улыбнулся, потирая безобразные рубцы у себя на щеках. Выработанная за годы осмотрительность не позволяла ему выдавать свое участие в заговоре даже кивком. Слишком долго он прожил среди шпионов и осведомителей, чтобы ставить свою жизнь на кон одним неосторожным словом. К этим его многозначительным паузам Чагатай уже привык и лишь вновь наполнил чаши, плеснув туда немного воды, чтобы смягчить горечь. — Выпьем за моего брата Талуя, — произнес он. Сунтай пристально на него посмотрел и увидел, что скорбь в глазах хозяина искренняя. Тогда слуга-шпион поднял чашу и опустил взгляд. — Такой жертвой мой отец мог бы гордиться, — продолжил Чагатай. — Поступок, что и говорить, безумный. Но клянусь отцом небом, то было безумство храбреца. Сунтай отхлебнул, замечая, что его повелитель, похоже, совершал возлияние большую часть дня. Он уже и глаза налиты кровью, и движения угловаты. Слуга же, напротив, напиток лишь пригубил. Он чуть не поперхнулся, когда Чагатай с развязным хохотом хватил его по плечу так, что белая жидкость расплескалась по лакированной глади стола. — Родня, это все, Сунтай. Не думай, что я об этом забываю. Он умолк, погрузившись в воспоминания. Но после себя отец хотел видеть на ханстве... «Меня!» «Было время, когда предначертание это было выбито в камне и выбито глубоко. Но ну, а теперь...» «Теперь я сам должен позаботиться, чтобы оно сбылось, но лишь для того, чтобы воплотить мечты старика». «Я понимаю, — повелитель, — кивнул Сунтай, вновь наполняя чашу Чагатая. «Это достойная цель».